Глава, 28. Я смотрю на фото Фэры Лоусон, восьмой жертвы тени. Прокурор показывал снимок на суде над Мэтти. Подруги медсёстры, с которыми на фотографии она сидит за обеденным столом, отзывались о ней так. «Добрейший человек. Никогда не отказывала в помощи. У нее вся жизнь была впереди». Во время судебного процесса прокурор зачитал их показания, Что, по словам адвокатов Мэтти, настроило присяжных против обвиняемого. У присяжных, в отличие от меня, не было и мысли искать оправдание его преступлением. Прокурор Тристан Амброуз вторил подругам Фэре Лоусон: Девушка с блестящим будущим, пока обвиняемый так жестоко не лишил ее жизни. Адвокат Мэтти возразил, сославшись на то, что такая формулировка предвзята и не относится к делу. А по-моему очень даже относится. Она могла прожить целую жизнь, которая, возможно, лишилась из-за меня. Мы с мамой не присутствовали на суде. Не знаю. Пойди мы туда стало бы от этого лучше или хуже читать судебные стенограммы одно, видеть реакцию Мэтти на предъявленные обвинения совсем другое. Неужели, как писали некоторые журналисты, Он действительно пришел в восторг, когда были представлены посмертные изображения жертв. Газетные заголовки кричали о том, как он каждое утро озарял зал суда ослепительной улыбкой. Но что скрывалось за ней? Высокомерие или нервное напряжение? Может, он и не снимал маску, пока был с нами, но пять лет — долгий срок. За это время успеваешь узнать человека очень близко а по малейшим изменениям лица и голоса угадываешь его истинные чувства. Что прочитала бы я по его лицу, если бы присутствовала на заседаниях? Какие подсказки нашла бы в его глазах? О каких тайнах они мне сообщили бы?» Журналисты, освещавшие процесс, изо дня в день смаковали каждую деталь, происходившего в суде Олд Бейли. Все они сходились в одном. Мэтти был уверен в себе, спокоен, перекидывался шуточками с юристами, улыбался толпе. Толпа собралась такая, что не помещалась в зале заседаний. Женщины выстраивались в очередь и часами ждали на морозе, чтобы попасть хотя бы на галерку. Несмотря на постоянный поток все новых страшных подробностей и фотографий с мест преступлений, красавчик Мэтти влюблял в себя сотни воздыхательниц. Девушки не могли поверить, что он виновен. На зарисовках и видео из зала суда они накручивают локоны на пальцы и строят ему глазки. «Я его не боюсь», — заявила в одном интервью миниатюрная брюнетка с вьющимися волосами, его типаж. «Он совсем не похож на убийцу». Провожу пальцами по лицу Ферры Лоусон. Тогда она казалась мне взрослой, а сейчас я вижу, что она была совсем юной. «Что он с ней сделал, с моей девочкой?» Сказала ее мама интервьюеру из Ньюснайт. «Выбросил, как мусор! Оставил на съедение крысам!» Перебираю пожелтевшие от времени газетные вырезки. Чернила потускнели и стерлись. Дженнис думает, что я их выбросила, как и обещала. Она называет мою одержимость прошлым саморазрушительной. Говорит, что мне нужно отгонять эти мысли и перестать ими упиваться. Дженнис не понимает, что я не могу закрыть глаза на произошедшее, пока не узнаю точно, что он сделал. Если он это сделал. Я не присутствовала на процессе, и сейчас приходится взвешивать свидетельство самостоятельно. По-своему, только я могу его судить, в отличие от сторонних присяжных. Тем не менее... Долгие годы поисков не приблизили меня к разгадке. Не помню, кто сказал, что «мы» — это наши воспоминания. Для меня это больной вопрос. Если я не доверяю своим воспоминаниям, то как же я могу доверять себе? Еще одна статья. На первой полосе опубликовано второе письмо убийцы в трибюн. В очередной раз перечитываю, хотя и без того знаю его слово в слово. Не нахожу ничего нового, а по спине все равно бегут мурашки. Привидение над моей могилой. Командую себе, хватит. Убираю вырезки и плотно закрываю коробку. Собирать заметки предложил Мэтти. Что это подтверждает? Его вину или невиновность? Это какая-то двойная игра? Хвостовство? В любом случае, маме эта идея пришлась не по душе. «Какая жуть!» Тоже я могла бы сказать о коллекции косточек, которую она собирала в детстве. Я пыталась объяснить ей, что так справлялась с происходящим. С тех пор, как преступления возобновились, меня не покидал страх, что убийца придет за мамой. Только она меня и слушать не хотела. И тем более не поменяла свой обычный маршрут, которым возвращалась с работы. «Есть вещи, которые нам не подвластны», сказала она мне издалека разглядывая коробку с заметками. А есть то, чего лучше не знать. Почему? Потому что понять — значит разрешить. О чем-то подобном накануне писали в газете. «Может, Софи обнаружит то, что ускользнуло от внимания полиции?» — подмигнул мне в знак поддержки Мэтти. «Если убийца допустит промах, то попадется». Я не была бы так уверена. Прошло полтора года, а никто не попался. Самоуверенность ведет к провалу. Я почувствовала нарастающее напряжение и сменила тему. В кино показывают инопланетянина. Пойдешь сегодня с нами? Там инопланетянин поселился в обычной семье. Говорят, классный фильм. Извини, тыковка, не могу. У меня дежурство в кризисном центре. На следующий день редактор «Трибюн» Получил второе письмо от тени.